Глава 16. Тобиас. Он скочил на ноги, веселый восторг наставника звучал опугающе. Наставник хлопнул в ладоши. Всё, на показ, не так, как раньше, или, может, раньше ему нужно было скрывать себя, свою сущность, чтобы обмануть доверчивых дурачков, а сейчас в этом уже нет нужды. Исторгающая энергию подобрались поближе к ним. Сейчас они с Джейн стоят в кругу из торгающих. Ей здесь отводилась роль жертвы. Через нее они влияли на него. Тобиос сжал губы и бросил быстрый взгляд на Джейн. Она хорошо держалась. Его Джейн боялась, да, но стояла молча. Быстрее бы этот кошмар закончился, И тогда уж он точно её от себя не отпустит. Тобиас наставнику улыбнулся так, словно они добрые друзья. Мальчик Тоби верил этой подкупающей улыбке, к тому же наставник замечательно умел играть на человеческих страстях. Но сейчас он в его воле и в то же время не подвластен ему, и он больше не мальчик. Ты ведь Предал нас. Я знаю, что ты эти семь лет верой и правдой служил нашему злейшему врагу, королю Ричарду. А за предательство нужно платить. Ты ведь знаешь об этом? Наставник ждал ответа. Я не считаю себя предателем, он ответил спокойно, только бы протянуть время. Мне без разницы, что ты считаешь. Главное то, что думаю я. А я заставлю тебя заплатить за предательство. Хотя наставник сделал вид, что задумался. Он словно бы наслаждался своим представлением. Ты можешь не платить, но тогда заплатит она. И наставник указал пальцем на Джейн. Исторгающие подобрались тобе освыпустил руку Джейн и шагнул вперёд, закрывая её собою. Интересно, несколько секунд тебе хватит, чтобы спастись от прямого удара или нет? Так что, наставнику доставляло удовольствие наблюдать за его движениями. Проклятье. Он видел его слабость, разглядел, наверное, ещё тогда, когда к нему пришла Джейн. и теперь пользуется этой слабостью, а он не может ничего сделать. Хотя нет. Может заплатить он. Он даст Джейн отсрочку. Почему так долго добираются йордовы гвардейцы? Я готова заплатить. Он надеялся, что голос не дрожит. Тоби всхлипнула за Джейн. Тогда ты получишь своего наказания от исторгающих А когда ты умрёшь, мы продолжим с твоей подружкой. Один из исторгающих, почти все были из новых, он их не помнил, поднёс трубку к губам. Яркая вспышка и боль, ослепительная, сводящая с ума. Тобио знал, что дар исторгающих использовали для пыток, но на себе никогда не испытывал. И вот... Было больно, настолько, что он едва не закричал, сжал губы, потом не выдержал, пошатнулся и упал на одно колено. Боль сводила с ума и не кончалась, но он не закричит. Он не доставит наставнику этого удовольствия. Перед глазами плясали кровавые всполохи. Вдруг, так же резко, как и началось, Буря закончилась, словно растворилась в нём без остатка, и он смог выдохнуть, встал, распрямился и осмотрелся, ища глазами Джейн. "Да где же она?" "Тоби, всё хорошо." Она была совсем рядом, заплаканная. От её слов дышать сразу стало легче. "Если он умрёт, то умрёт счастливый." Тоби улыбнулся. Только улыбка, кажется, вышла кривая. Ну и кёрдам. Ну что, как впечатления? Понравилась плата за предательство? Наставник открыто смеялся. Теперь было ясно видно, что он безумен. Хочешь ещё? Ну-ка, скажи, потребовал он. Тобиус сжал губы, сказать, что не хочет, получит издёвку. сказать, что хочет, получит боль. В любом случае всё уже решено. И если его величества не поторопится, они останутся здесь оба. Главное успеть забрать с собой как можно больше исторгающих. Ты знаешь, ответил он. Не нравится наставнику? Пусть спрашивает по-другому. Хм, значит, не будешь говорить. Наставник сделал вид, что задумался. — Что ж, тогда будешь умолять меня на коленях. На этот раз боль была настолько сильной, что он почти задохнулся, ослеп и оглох. А в висках на батом стучало только одно — облегчить боль любым способом. А потом еще мысль — Джейн, жизнь целяющая, она может. Но он не должен ни словом, не взглядом выдать, что она исцеляющая. Лучше он умрет. И Тобиос молчал, закусил губу до крови. Эта боль немного перебила ту боль, что разрывала изнутри. Кажется, он упал навзничь, сгибаясь пополам, но ни звука не издал. Он сдохнет, но не даст наставнику шанса посмеяться над ним. И снова боль кончилась так же внезапно, как и началась. Он лежал на полу, а рядом на коленях сидела Джейн. Её лицо, мокрое от слёз, было первым, что он увидел, когда спала пелена с глаз. Не показывай, что ты исцеляющая, иначе он тебя не отпустит, прошептал он тихо. Он и так тебя не отпустит, тихо ответила она. А я без тебя жить не смогу. Сможешь и будешь, зло ответил Тобиас. О чём там детки шепчутся, а? Снова этот противный голос. Он словно вкручивался в голову. Интересно, он сможет его забыть, если захочет, или этот голос теперь с ним навсегда? Глубкие, о чём вы воркуете? О том, Кто следующий будет платить за предательство, а, Тобиас? У вас же любовь? Почему твоя девушка не хочет разделить с тобой эту боль, госпожа Фелина? Ведь верно, такая сильная читающая отказалась от уроков со мной ради уроков с тобой. А ты не ценишь этого, Тобиас? Ай-ай-ай. И наставник укоряющий покачал головой Оставь её, зло выдохнул Тобиас. Пока я жив, я буду терпеть боль. И боль пришла снова. В этот раз он не запомнил уже ничего. Может быть, он кричал и плакал, может быть, что-то просил, он не помнил. Провалился в чёрное беспамятство, которое даже там, в глубине, сводило с ума болью. Когда боль ушла, он даже не сразу понял. Тело, скрученное спазмами, оказывалось повиноваться. Он вдохнул с трудом, воздух резал лёгкие, каждая мышца болела, в глаза словно насыпали песка. Он лежал на спине, на деревянном полу, над ним кружились хороводом какие-то тени. Наконец, сумасшедшее кружение кончилось, и он увидел Джейн. Она сидела рядом с ним. Увидев, что он очнулся, подняла руку. «Не смей!» — выдохнул он, сообразив, что она хочет применить свой дар. «Нельзя!» С трудом поднял свою руку, пытаясь поймать ее, и повторил «Не смей!» И задохнулся. Говорить было тяжело. Язык в воспаленном рту ворочался с трудом. «Дурак!» — Джейнс хлипнула. «Йордов рыцарь!» Рыцарь улыбнулся он, несмотря на то, что всё тело болело, она была рядом, а значит, всё было хорошо. Ну что, голубки, наставня клубнулся. Ему нравилось наблюдать за их мучениями. Если Ричард выпустит его в этот раз, то Тобиас больше не будет ждать. Он сам найдёт его хоть на другом конце света. И то беос поднялся. Он не доставит ему такой радости, как можно меньше счастливых минут для этого чудовища. Встать было тяжело. С трудом припал сначала на одну ногу, она подворачивалась, словно отказываясь повиноваться, потом на вторую, качнулся. Рядом тут же оказалась Джин и подставила ему руку. Уйди. Он отмахнул головой. Пусть обижается. У него не было больше ласковых слов в запасе, лишь бы она не подвернулась под горячую руку и сторогающих. Но Джейн только сильнее сжала ему плечо. Её рука была горячей, обжигала даже через ткань. Голова кружилась, перед глазами плясали чёрные точки, и он даже не сразу рассмотрел наставника. "Ну что, ты готов, Тобиас? Или всё-таки хватит?" а попроси меня как следует на коленях и я дарую тебе прощение я не верю в твоё прощение выдохнул он а зря наставник махнул рукой и снова тело набрало боль только в этот раз он почувствовал как кто-то нежно обнимает его не отдаёт в объятия боли туда к детям ма и безумия. Джейн. Зачем она это делает? Зачем? Она же выдаст себя. Он пытался оттолкнуть ее, отодвинуть, но не мог, проваливаясь в темноту. А когда боль закончилась, он услышал крики. С трудом открыл глаза. Комната превратилась в какую-то сумасшедшую карусель. Все вертелось вокруг, полыхали вспышки. Милкнула знакомая форма. Гвардейцы его величества пришли всё-таки. Он попытался сесть, сдерживая рвущийся наружу стон. Где Джейн? Она же была рядом. Джейн с трудом разлепила пересохшие губы, заставив произнести её имя. "Я?" она ахнула, тобиос повернулся. И едва сдержал рвущийся крик. Кто-то из людей наставника прижал её к стене. Встать, броситься к ней. Он скочил на ноги и снова упал. Перед глазами заплясали тени, а мир превратился в сумасшедшую круговерть. И всё-таки он заставил себя подняться хотя бы на четвереньки, пусть с полком, но он успеет. Но гвардеец уже прикончил этого молодца и освободил Джейна. Она была ринулась к нему, но вдруг скрикнула и осела на пол. Он все-таки опоздал. Сердце сжалось от ужаса и боли. Тобиос на секунду забыл, как дышать. Он не может потерять ее снова. Он заставил себя встать. Сначала на колени, потом выпрямился. полный рост, и кинулся к Джейн. Простое движение отняло так много сил, если бы ему всего лишь несколько секунд, и только этих секунд и не хватило. Тобиас опустился перед ней на колени. — Джейн! — она не отвечала. Голова безвольно запрокинута, глаза закрыты. — Почему он, не исцеляющий Почему? Дотронулся до её руки, пусть был, но слабый. То бесповернулся, стараясь разглядеть наставника. Это был его приказ нанести удар тогда, когда он не может защитить. Подлая тварь. Но наставника не было. Всего лишь мгновение он боролся с искушением броситься за ним и утолить свою жажду мести. Но Джейн была рядом и нуждалась в помощи. А здесь всё уже было кончено. Гвардейцы короля заполнили комнату. Профессор Риттер приветствовал его капитан. Мне нужна лошадь и во дворец срочно, отрывисто сказал Тобиас. Если где и могут помочь Джейн, то только во дворце. Ричарду служили лучшие исцеляющие. Но Видимо, капитан что-то имел против. "Живо!" рявкнул он. Тобиос не помнил, как забирался на лошадь, поддерживая безвольное висящее тело Джейн одной рукой, как пустил галопом лошадь, как скакал по тёмным пустынным улочкам. Память выхватывала настоящие, словно фрагменты, а в голове стучало только одно: он не может снова потерять её, только не сейчас. Когда он узнал, что такое ответная любовь, только не сейчас, когда Джейн так близко, и он может дотронуться до неё, прижать к себе и никогда не отпускать, только не сейчас. В королевский сад он внёсся вихрем. Гвардейцев на воротах не было, они стояли распахнутые, плохой признак. Впрочем, чего скрывать? Наверное, Ричарду тоже досталось. Он прижимал к себе Джейн, молясь только о том, чтобы успеть. Иногда она слабо постановала, но так и не очнулась. И все же она была жива, и это давало маленькую, но надежду. Иначе бы он давно сошел с ума. Второй раз ее смерти он не перенесет. Исцеляющим все возможно. Вытащила же она его с того света, когда он уже почти был там. Значит, и ее вытащат. он попросит лучшего исцеляющего он всё отдаст не откажет же ему ричард перед дворцом он спешился осторожно поднял на руки джейн и бросился внутрь с чёрного хода музыка уже не звучала дворец казался тёмным и пустым он знал здесь все закоулки как свои пять пальцев сколько он вот так заходил к ричарду через чёрный ход интересно Его величество в кабинете, а может, лучше сразу пройти в бальный зал или найти слугу и позвать исцеляющих? Он думал, просчитывал лучшие варианты, а ноги сами шагали по знакомым коридорам к кабинету короля. И наивно было бы думать, что его там не ждали. Стой, кто идёт? Гвардейцев было двое. Интересно, сможет ли он объяснить им, кто он такой? Не все знали его в лицо, да он и не стремился к славе, и даже мяча с собой нет. Он подошёл к гвардейцам в плотную. Профессор Диттер, мне нужен исцеляющий телос срочно. Он прижимал к себе Джейн, минуты отчаянно утекали сквозь пальцы. Профессор чего? Мы вас здесь раньше не видели. Один из гвардейцев начал медленно доставать меч из ножен. Такое драгоценное время утекало Джинс ново застанал, и для него перестало существовать всё остальное. Если бы он был исторгающим энергию, он бы не церемонился сейчас с этими двумя, и пусть потом Ричард его упрячет в темницу. Ему было бы всё равно. Тобиос прикидывался, сможет ли справиться с двумя сразу, когда тишину нарушил такой знакомый звук шагов. Он резко развернулся. Ваше величество, склонил голову. Оставь. Король выглядел устало и потрепано. Под глазами залегли тени, правая рука забинтована. Он тоже сражался, но удивлением мгновенно сменилось страхом. Джейн снова заворочилась и застонала. Исцеляющего тела срочно, повторил он. Его величеству хватило всего лишь одного взгляда. Приведите исцеляющего быстро в гостевую спальню. Слушаюсь, ваше величество. Один из гвардейцев оставил свой пост и бросился за исцеляющим. Сюда, позвал его Ричард за собой. А то Биос так устал, болела каждая клеточка тела. Наверное, ему тоже надо сейчас отдохнуть, но он не мог. Зашёл вслед за королём в гостевую спальню. одно из в этом крыле дворца и осторожно уложил Джейн на кровать она тут же застонала и заметалась по кровати он дотронулся до её лба лоб обжигал огнём словно она сгорала изнутри да так оно и было быстро осмотревшись он нашёл кресло и передвинул к кровати сел рядом и взял её за руку он был бы рад помочь ей хоть Как-то облегчить боль, но не мог. Ричард стоял рядом и молчал. И Тобиос был только рад этому. Ему нечего было сказать королю, кроме упреков. Почему так долго? Исцеляющий явился действительно быстро. И, судя по его запыхавшемуся виду, он бежал бегом. Джоран Старе. Тобиос знал его и неплохо. Еще не старик, но уже в возрасте. один из самых лучших исцеляющих. «Доброй ночи!» – произнес Старри. Никому не обращаясь, потом быстро подошел к кровати и взял Джейн за руку, а вторую положил на лоб и нахмурился. Тобиос, как зачарованный, наблюдал, как Старри, прикрыв глаза, творит свое невидимое волшебство, самое тонкое и самое сильное, сильнее, наверное, и исторгающих, и читающих. уж важнее во всяком случае точно Джейн перестала стонать и метаться по кровати но в себя так и не пришла а исцеляющий резко убрал от неё руки и пошатнулся лоб его был покрыт испариной видимо ему тяжело далось это лечение слишком много силы потратил как она спросил нетерпеливо только чтобы не молчать Чтобы словами отогнать самое страшное. Старик как-то неопределённо пожал плечами, но потом всё-таки ответил: "Я сделал всё, что мог, но повреждения слишком большие. У неё молодой организм, но он ослаблен какими-то страхами и переживаниями. А ещё в ней борются две силы, и тоже ослабляют её. Эта девушка читающая верно? Да, кивнул Тобиос. Ещё недавно в ней проснулся дар исцеляющих. Тогда всё ясно. Это очень тяжело. Одно наложилось на другое. Эти дары подтачивают её силы, и организм не может справиться с болезнью. И снова неопределённость. Он так устал от неё. Тобиос вскочил с места. Она будет жить, «Вы можете мне сказать, наконец, что-то определенное?» К Йорда в выдержку все летело в пропасть. Все, чего он достиг, вся его ледяная маска, все, что наросло за эти семь лет, смело отчаянием, как снежный ком. Он видел, как Ричард удивленно поднял брови. Ну да, конечно, королю не приходилось видеть его таким. Он привык скрывать свои мысли. Все эти несчастные семь лет. Жить как в аду и держать все в себе. Господин Старий посмотрел на него и тяжело вздохнул. В моей практике никогда не было ничего подобного. Могу с уверенностью сказать лишь одно. Если она не очнется до утра, то я уже ничем не смогу помочь. «А почему вы не можете помочь?» Он, не мигая, смотрел на Стария. «Лжет?» «Нет, он не чувствовал. Ему нет нужды лгать, нет выгоды». Но почему же тогда? Почему, когда в меня попали исторгающие энергию, в Джин проснулась сила, и она, даже не зная, как правильно её использовать, всё-таки вытащила меня из того света. Не могу вам сказать точно, вздохнул старец, но я думаю, дело в том, что первое спонтанное проявление дара всегда очень сильное. А во-вторых, она помогла вам сразу. В нашем деле имеют значение минуты и даже секунды ваше почтение. Исцеляющий поклонился королю и вышел. До утра оставалось всего ничего. Тобиос уронил голову на руки и глухо застонал. До утра жгло словно огнём. Тем самым, что пытал его наставник. Лучше бы он остался там, в этом доме. а она бы жила всё будет хорошо он поднял голову рядом стоял ричард король похлопал его по плечу я не могу её снова потерять ни тогда когда нашёл покачал он головой в ответ на слова короля всё будет хорошо если она доживёт до утра если что я буду в своём кабинете и ричард вышел правильно поняв что он хочет побыть один. Тобио снова уронил голову на руки. Принесёт ли ему утро надежду или снова одарит проклятьем? Он вспомнил то утро, когда искал Дженну на руинах дома, искал и не мог найти. Он взял её за руку, сейчас жар спал, и рука была ледяная, словно самое страшное уже случилось, но нет. Дженн дышала. Тихо, едва слышно. Наверное, ей уже не больно. Может быть, она сейчас за гранью и оттуда слышит его. Джейн, позвал он тихо, никакого ответа. Что ж мне делать без тебя? Как снова научиться жить? Он прижался губами к её руке и замер. А в голове теснились видения прошлого. Её долго нет, к эти долго не приходит. Интересно, где она? То био состорожно ночью, чтобы не узнал наставник, выходит из дома, словно вор, и пробирается тёмными улочками к богатому дому эмирансов. Это сильнее любопытства. Почему она не приходит? Она обещала прийти. Он сам не знает, что чувствует, но в груди тревожно. Возле богатого дома странная суета, ярко освещены окна. У дома стоит экипаж, не богатый, но и не бедный, какой-то не такой. То бис не знает, кому он принадлежит. Он подкрадывается ближе и ещё ближе, а в голове бродят странные мысли. Интересно, Кэтрин рассказывала родителям про него или она не хочет их расстраивать? В голове вдруг появляется глупая мысль: Кэти не говорит про него, потому что она скоро перестанет общаться с мальчиком из бедного квартала. Но потом он вспоминает ее слова, ее взгляд. Да нет, это просто нелепо. Она никогда не предаст его. Вдруг он слышит голоса и тут же ныряет в кусты. «Бедная девочка!» – всхлипывает кто-то. «Да!» – исцеляющий тело говорит «все». что надо быть готовыми ко всему. Но как же так? Где же она могла подцепить эту заразу? Говорят, простудилась. Да не верю я в эту простуду. Сглазили нашу малышку, как пить дать, снова всклипывает женщина. В груди становится больно, когда он понимает, о ком они говорят. Да такого просто быть не может. Его Кэти не может умереть. Не может. Тобби осторожно выглядывает из кустов и видит двух женщин. В одной он узнаёт гувернантку Кэти, а вторую, полную и низенькую, видит в первый раз. Он подкрадывается ближе, жадно вслушиваясь, но они только всхлипывают. Это же не может быть правдой, чтобы его Кэти сейчас умирала от какой-то неведомой болезни. Он просто обязан её увидеть. Тобиус уже не раз наблюдал за её домом. Он знает, где окна её комнаты, они смотрят в сад. Он осторожно, стараясь, чтобы ни одна ветка не хрустнула, ползёт обратно в кусты, а оттуда почти бегом до её окна, подтянуться, подпрыгнуть, потом забраться вверх, и вот он уже стоит на подоконнике её окна. Теперь самое сложное. открыть окно и влезть внутрь. Но окно не закрыто плотно до конца. Счастье улыбается ему. Тобиос приоткрывает окно и быстро проскальзывает внутрь. Он первый раз в её комнате. На большой кровати лежит его Кэти, бледная, почти до синевы. На столе горит свеча, бросая на её лицо красноватый отблеск, а в кресле у кровати спит сиделка он тихо подкрадывается к кровати кетти завёт он надежды почти нет так говорили они и всё-таки он завёт снова и снова она молчит тогда он осмеливается и дотрагивается пальцами до её лица кетти в сиволечье ненавия а потом что-то неуловимо меняется и она открывает глаза Тоби, ты пришёл? Она радостно улыбается ему. Мне было так плохо, я так тяжело болела. Теперь ты выздоровеешь. Я же здесь. И он сам не верит в то, что говорит. Сейчас я верю в это. Она улыбается ему и снова закрывает глаза. Видно, что она совсем обессилила. Кэтрин, ему вдруг становится страшно. А вдруг она умерла? Но она снова открывает глаза. А ты будешь приходить ко мне, Тоби? Конечно, каждый день, пока ты не выздоровеешь, отвечает он уверенно. Теперь я точно поправлюсь, улыбается она.